Глава восьмая. Победа. Мы вылетели в два часа ночи, а в половине пятого утра утопили рейдер. Правда, мы не видели, как он затонул, но после нашей торпеды он начал парить, как говорят моряки, то есть потерял ход и скрылся под облаками пара. «В общем, это произошло приблизительно так. Он шел с таким видом, что между мною и штурманом произошел краткий спор, который лучше не приводить в этой книге, по вопросу о том, не принадлежит ли этот корабль к составу Северного флота. Убедившись, что это не так, мы ушли от него, как это любил делать мой штурман. Потом резко развернулись и взяли курс на цель». «Жаль, что я не могу нарисовать ту довольно сложную фигуру, которую мне пришлось проделать, чтобы сбросить торпеду по возможности точно. Это была восьмёрка, почти полная. Причём в перехвате я произвёл две атаки. Первая была неудачной. Потом мы стали уползать. Именно уползать, потому что, как это вскоре выяснилось, и немцы не потеряли времени даром. Ещё во время первого захода стрелок закричал. «Полна кабина дыму!» Три сильных удара послышались, когда я заходил второй раз. Но некогда было думать об этом, потому что я уже лез на рейдер со стиснутыми зубами. Зато теперь у меня было достаточно времени, чтобы убедиться в том, что машина разбита. Горючее текло, масло текло, и если бы не штурман, своевременно пустивший в ход одну новую штуку, мы бы давно погорели. Правый мотор ещё над целью перешёл с маленького шага на большой — А потом на очень большой, можно сказать, на гигантский. Конечно, у нас были лодочки, и можно было приказать экипажу выпрыгнуть с парашютами. Но эти лодочки мы испытывали под Архангельском, на тихом глухом озерке. И то, вылезая из воды, дрожали, как собаки. А здесь под нами было такое неуютное, покрытое мелко битым льдом холодное море. Не буду перечислять тех кратких докладов о состоянии машины, которые делал мой экипаж. Их было много. Гораздо больше, чем мне бы хотелось. После одного из них, очень печально штурман спросил. «Будем держаться, Саня?» и «Ещё бы нет. Мы вошли в облачко, и в двойном кольце радуги я увидел внизу отчётливую тень нашего самолёта. К сожалению, он снижался. Безо всякого повода с моей стороны он вдруг резко пошёл на крыло». «Если бы можно было увидеть смерть, мы без сомнения увидели бы её на этой плоскости, отвесно направленной к морю». «Сам не знаю как, но я вывел машину. Чтобы облегчить её, я приказал стрелку сбросить пулемётные диски. Ещё десять минут, и самые пулемёты, кувыркаясь, полетели в море». «Держимся, Саня». «Конечно, держимся». Я спросил штурмана, как далеко до берега, и он ответил, что недалеко, минут двадцать шесть. Конечно, соврал, чтобы подбодрить меня. До берега было не меньше, чем тридцать. Не впервые в жизни приходилось мне отсчитывать такие минуты. Случалось, что, преодолевая страх, я отсчитывал их с отчаянием, со злобой. Случалось, что они лежали на сердце, как тяжёлые круглые камни, и я тоскливо ждал». Когда же, наконец, скатится в прошлое еще один мучительный камень минуты? Теперь я не ждал. С бешенством, с азартом, от которого какое-то страшное веселье разливалось в душе, я торопил и подталкивал их. «Дотянем, Саня?» «Конечно, дотянем!» И мы дотянули. В полукилометре от берега, на который некогда было даже взглянуть, мы плюхнулись в воду, И не пошли ко дну, как это ни было странно, а попали на Отмель. Ко всем неприятностям теперь присоединились ледяные волны, которые немедленно катили нас с головы до ног. Но что значили эти волны и то, что машину мотало с добрый час, пока мы добрались до берега, и тысячи новых трудов и забот в сравнении с короткой фразой в очередной сводке информбюро. Один наш самолёт не вернулся на базу. Почему я решил, что это залив Миддендорфа и что следовательно мы сели далеко от жилых мест. Не знаю. Штурману было недовычислений, и пока мы шли над морем, его интересовал единственный курс берег. Теперь ему было снова недовычислений, потому что я приказал закрепить машину, и мы работали до тех пор, пока не повалились кто где на сухом берегу, между камней, припекаемых солнцем. Тихо лежали мы, глядя в небо. Чистая, просторная, ни облачка, ни тучки. И думая каждый о своём. Но это своё у каждого определялось общим чувством. Победа. Мы лежали совершенно без сил. Трудно было даже стряхнуть с лица налипший песок. И он сам засыхал под солнцем и отваливался кусками. Победа. Погасшая трубка лежала у штурмана на груди. Он вдруг громко всхрапнул, и трубка скатилась. ***Победа. ***Ничего не надо, только смотреть в это полное голубизны, сияние, могущество неба и чувствовать под ладонями тёплые гальки. ***Победа. ***Всё было победой, даже то, что страшно хотелось есть, а я не мог заставить себя подняться, чтобы достать из машины бутерброды, которые Анна Степановна сунула мне на дорогу. ***Не стоит рассказывать о том, как мы осматривали машину.